Вечеринка. Город словно пробудился от сна. Люди начали возвращаться и расчищать завалы, снова запели птицы. Трикс были отправлены в монастырь в Светлый Камень на перевоспитание. Афеям, специалистам и ведьмам пришлось очень потрудиться, чтобы вернуть школам первоначальный вид. Мирта так сдружилась с флорой, что решила продолжить обучение в Алфее. И даже Кнут упросил Фарагонду, чтобы его оставили работать в школе фей. Директриса согласилась. Блум с удивлением заметила, что Текна и Муза начали переписываться с Тимми и Ревином. Стелла по секрету поделилась с ней тем, как Текна проводила все время с Тимми, пока специалисты были волфеи. Блум решила, что они отличная пара, а вот за Музу немного переживала. Ривен, конечно, красивый, но характер у него далеко не сахар, да и не стоит забывать обо всем, что он успел сделать. Впрочем, музы не из робкого десятка и сможет постоять за себя. По случаю всего произошедшего, итоговые экзамены в этом году отменили, а последний учебный день прошел слишком быстро. Блум даже не верилась во все то, что недавно произошло. Жизнь Продолжала идти своим чередом, и впереди замаячили длинные каникулы. «Блум, ты с нами?» — спросила Стелла, выдергивая ее из раздумий. «А? Да!» — ответила она и заметила, что Фарагонда уже поднялась на помост. Двор украсили лентами и шариками, а по краям поставили столики с розовыми скатертями. Вот-вот должна была начаться грандиозная вечеринка — по случаю победы и окончания года. Блум помахала рукой Скаю, стоящему вместе с остальными специалистами. Ей даже было немного жаль, что ведьмы решили не приходить на праздник, хотя их пригласили. Далеко не все из них оказались такими, как Трикс. «Прошу внимания!» — начала Фарагонда. «Думаю, все и так в курсе». «Зачем мы сегодня здесь собрались? Поэтому не буду сильно растягивать речь. Вы все большие молодцы! Давайте праздновать!» «Ура!» — раздался единодушный крик. Включилась заводная музыка, а на столах появились закуски и напитки. Муза повела всех танцевать, и подруги поддались ее настроению. К ним присоединились специалисты. Блу много смеялась, ела и танцевала, пока совсем не выбилась из сил. Лишь ближе к полуночи ей удалось ускользнуть от остальных и немного отдохнуть от шумной музыки около озера. К ней в голову опять начали проникать тяжелые мысли о семье. «Вот ты где!» — вдруг сказал Скай сзади, заставив ее вздрогнуть. «Все хорошо?» «Я не знаю. Тема моей семьи все еще остается открытой. Даже не знаю, с чего начать поиски». Блум тяжело вздохнула. «Думаю, тебе стоит сначала закончить обучение волфей, ведь ведьмы-прародительницы — это не шутки», — ответил Скай и посмотрел ей прямо в глаза. «А я буду помогать тебе и поддерживать» если, конечно, ты мне это позволишь. Сердце Блум пропустило удар, но ответных слов не нашлось. Она только и смогла, что сильно покраснеть, а потом кивнуть. Скай улыбнулся, наклонился ближе и поцеловал ее. Весь оставшийся вечер они провели вдвоем, а на следующее утро Блум и ее подруги покинули Алфею, точно зная, что вернуться сюда через пару месяцев на новый учебный год. Читала Ксения Бржазовская.